Глава 32. 25 января 2023 года. Женя. Дело Финягина закрыли. Секретарша Ольга поставила в этой истории точку, когда подробно рассказала, в каком нервном напряжении находился в последнее время ее шеф, как переживал по поводу одного важного проекта, подписание которого зависело от инвестора, с которым Финягин был в сложных отношениях, И как мучился бессонницей и горстями пил снотворное, мешая его с алкоголем. Она показала комнату отдыха шефа, располагавшуюся сразу за его кабинетом, где он довольно часто отсыпался после обеда на диванчике, а его секретарша, заботливо подложив ему под голову подушку и прикрыв его, одетого в костюм, пледом, оберегала его драгоценный царственный сон. Что его ожидание ребенка постепенно превратилось в какую-то фобию, Он сам ей рассказывал, как запрещает своей беременной любовнице выходить из дома, чтобы она случайно не поскользнулась, не упала, чтобы ее не сбила машина. Но она, живой человек, конечно же, выходила. И когда Финягин это узнавал, делал ей выволочку, ужасно злился. Подливала масло в огонь его раздражения и общего нервного состояния, бывшая, как он ее называл, жена, Эмма. У этой, по словам секретарши, Вообще была полная голова тараканов. Она психически неуравновешенная, неудовлетворенная женщина с припадками, выражавшимися в ее частых появлениях в офисе мужа и каких-то бредовых идеях о готовящемся на него покушении. И что Финягин, дескать, большой души человек, вместо того, чтобы определить ее в психиатрическую лечебницу, как это сделал бы любой на его месте несчастный муж, позволил ей вернуться в родной город к матери что женщина она распущенная, не умеющая обращаться с деньгами и не знающая им цену, и так далее. В коллективе же все, вплоть до самой последней уборщицы или лифтера, знали, что Ольга — любовница Финягина. Да, они и не скрывались, когда после рабочего дня запирались в кабинете шефа до самой ночи. Уборщицы ли не знать, какие напитки пили господа, какие сигареты курили, какой шоколад ели. В комнате отдыха, в шкафчике следователь Ванеев обнаружил предметы женского туалета, одежду секретарши. Она явно не собиралась скрывать свои отношения с покойным. Клара тоже подтвердила, что Виктор Владимирович увлекался снотворным. И даже показала, какие именно таблетки он принимал, чтобы заснуть. Их химический состав полностью совпал с находящимся в его крови барбитуратом. И да, перед тем, как проглотить таблетки, он мог выпить не один стакан виски. Проверить, какие курьеры находились в здании бизнес-центра в день смерти Финягина, не представлялось возможным. Определить личность парня, который попал в объектив камеры на этаже, где располагались офисы компании, тоже не смогли. И дело закрыли. Клара тихо готовилась к похоронам, которыми активно занимался адвокат Тарасов. Готовилась и поджидала возвращения нотариуса, на стол которого в свое время лег черновик таинственного завещания Финягина. Эмма же, по выражению Наташи, которая, так же, как и Женя стоней увлеклась этой историей, побухивала в своем особняке, готовясь к возвращению в Хваленск. Наташа, может, от скуки, а может, из растущей не по дням, а по часам симпатии к вдове, сблизилась с ней и практически каждый день навещала ее, привозила деликатесы, шампанское, вникала в детали предстоящих фермерских планов. Они вместе выбирали на сайте дейльный аппарат для коз. Женя, в свободное от заботы о ребенке время, занималась зимним садом, ездила с Тони в питомники, закупала новые растения, удобрения и грунт, готовилась к весне. Борис был завален работой. Возвращался домой поздно и, поджидая его, Жене, долгие вечерние часы проводила в своей комнате, той самой, где несколько ночей провела безутешная вдова и просто влюбленная женщина Эмма Финягина. Понимая, что совершает преступление, Женя, обнаружив под кроватью дневник Эммы, не сказала об этом никому ни слова. Эмма звонила, ей спрашивала, не видела ли она, где такую потрёпанную книжицу с фиолетовой обложкой. На что Женя простодушно отвечала, что нет, не видела. А если бы нашла чужую вещь, разве не вернула бы её? Не призналась? Но на самом деле не призналась. Она изучала её, как изучают интересного человека. Дневник влюбленной женщины, описывающей свое состояние, чувства, переживания, что может быть ценнее для человека, у которого совершенно внезапно возник самый настоящий графоманско-писательский зуд? Роман немолодой женщины с юношей, попавшим в тяжелое положение и оказавшимся в доме, где на его глазах разыгрывалась самая настоящая драма покинутой жены вот он, драгоценный материал для написания полнокровного, яркого романа о любви. Как вы думаете? Петр Михайлович, ластилась Женя к деверю, приподнимая хитро бровь. Я могла бы стать писательницей. Женечка, да чего проще? Берете ноутбук, садитесь за письменный стол, рядом ставите стакан чая, но непременно с лимоном. И вперед! Перед вами открыты все дороги. Хотите, пишите о любви, но только запомните раз и навсегда. Писатели нередко сами режиссируют свою жизнь, а иногда и смерть. Так что будьте аккуратнее, не пытайтесь описывать события из своей жизни. Хотя я вот написал новеллу про то, как нашел Наташу, и вдруг, о чудо, она нашлась сама. Так что сами видите, писательство — это прежде всего магия. Можете написать исторический роман, а еще лучше — сюрреалистический там, где люди перемещаются из одного измерения в другое. «Да, я поняла. Эти перемещения я помню еще с Живерни», — хохотала Женя, вспоминая их совместную поездку во Францию и все, что было с ней связано. События эти описаны в романе «Во всем виноваты кувшинки», — примечание автора. «Я пока что не готова к таким литературным экспериментам». Время от времени Женя перезванивалась с Ребровым. Зазывала его в гости и постоянно извинялась перед ним за доставленное беспокойство. Тоня, чувствуя, что подруга постыла к расследованию, пыталась увлечь ее кулинарией. Два дня подряд они пекли яблочную шарлотку. Женя ни словом не обмолвилась о том, что нашла дневник. Даже перед подругой ей было стыдно признаться в том, что она не вернула его хозяйке. Однако все равно в воздухе чувствовалось какое-то напряжение, недосказанность. И даже раскладывая ломтики яблок на противне, Тоня могла в который уже раз поделиться впечатлением о пережитых эмоциях в деле Эммы. «Ты ведь тоже приняла этого парня за Сергея, да?» Смотрю, Эмма обнимает его. Я даже испугаться не успела, хотя мы же все боялись его возвращения. Думали, что это он убийца. И была очень, ну просто очень удивлена, когда Эмма вдруг представила его. «Это Макс, мой любимый садовник». Я тоже удивилась, но потом поняла, что она обнимает его просто из-за чувства вины перед ним, и что ужасно рада, что его, в допросами, все таки отпустили. И все таки мне кажется, что Сергей исчез не потому, что Эмма, по сути, попросила его убить мужа. Хотя здесь, может быть, два варианта. Первый — он на самом деле рванул к Финягину, чтобы убить его. Второй — испугался вообще этой темы, и понял, что, спасаясь в доме Эммы от каких-то своих проблем, он может увязнуть куда глубже и вообще попасть за решетку. Не поняла? Он покинул дом навсегда, понимаешь? И перед тем, как уйти, тщательно стер все свои следы. Он не хотел, чтобы она его нашла. Да откуда мы теперь можем это знать? Борис же рассказывал, что следов в доме полно, кого там только не было, вплоть до курьеров, которые могли браться, к примеру, за ручки дверей. И Финягин, и Тарасов, и Садовник, и какие-то еще люди, связанные с Финягином по работе. Да мало ли. Главное, что все эти люди как бы чистые. Их нет в базе, понимаешь? И этот Сергей, получается, тоже не успел еще нигде засветиться. Ничего такого не натворил. Поэтому его отпечатки экспертам ничего и не сказали. Но и сама Эмма постаралась и уничтожила следы пребывания своего молодого любовника. Все вещи перестирала, протерла. С одной стороны, она как бы переживала за него, не хотела, чтобы его нашли, иначе он мог бы рассказать в полиции о том, что его попросили убить человека. С другой, она же сначала вообще подозревала его в том, что он послан ей мужем. Короче, у нее в голове была такая каша, что она уже не знала, что о нем думать, и просто решила испытать весь кайф общения с молодым парнем по полной. «Мне кажется...» Я знаю, почему Эмма, притворившись сонной, назначила Сергея палачом. Догадываюсь, кто, или, вернее, что натолкнуло ее на эту мысль. Тоня посыпала яблоки корицей, сахаром и замерла, слушая подругу. «Помнишь, какая книга находилась на тумбочке в изголовье ее кровати?» «Нет, как-то не обратила внимания». «Тоня, ну как же так? Ты же самый внимательный человек из всех, кого я знаю». Ну, кроме меня, само собой. И. Ангел-хранитель Франсуаза Саган. Ты же помнишь этот роман? Да. Там молодой любовник убивает всех, кто чем-то насолил главной героине. Точно! Думаешь, это Саган так вдохновила ее? Ну да. Ладно. Что-то подустало ее уже от этой темы. Главное, что Финягин умер сам, по своей глупости, что дело закрыто, все но какая же она дура кто да эмма кто же еще знает ведь что клара наследница могла бы быть с ней повежливее интересно как ты себе это представляешь эта клара сама сделала все чтобы раздразнить эмму раздраконить ее приехала такая фря типа осмотреть дом который ей достался по наследству какая она жестокая все таки ладно бы еще завещание было уверена что оно есть Да только он кое-что наверняка оставил этой секретарше Ольге. Не зря же она старалась, ублажала его, пока Клару раздула, и она превратилась в шар. «Эх, мужики! Вечно они от своих беременных баб гуляют. Типа у них природа такая. Не могут они без этого?» Фыркнула Тоня и вдруг грохнула противнем с тестом по столу так, что Женя вздрогнула. «Ты чего это? Зачем так стукнула?» «Я же тебе говорила. Ты чем вообще слушаешь?» я делаю это для того чтобы при ударе из бисквита вышли все пузырьки воздуха видишь дырочки образовались как маленькие кратеры еще наташа это чего она повадилась туда ездить что общего у нее может быть с эмой так сама же говорила что она помогает ей советует какой доильный аппарат лучше купить и подруги расхохотались да тоня мы вот с тобой смеемся а если вот взять и представить каково это женщине всю жизнь прожившей во дворце, начать доить коз, полностью изменить свою жизнь. — Да, понятно все Тоня поставила противень в духовку. — Хорошо, что ты сегодня отпустила Галину Петровну, и она не увидит, какой беспорядок мы устроили на кухне. Может, по кофейку? Вечером, когда Тоня уехала к себе, Женя снова погрузилась в изучение дневника Эммы. — Сергей, кто же он такой? Из какой семьи?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 Может, она испытывала к садовнику нежные чувства? Он молодой, вполне себе симпатичный. Может, и положила на него глаз? Хотя, скорее всего, нет. Во всяком случае, его поведение в тот момент, когда он приехал к ней после допроса, и она бросилась к нему, говорит о том, что никакие они не любовники. Он был шокирован, потрясен И приехал, возможно, чтобы она объяснилась с ним, рассказала, почему им вообще заинтересовались следственные органы, Зачем привезли на допрос, как если бы подозревали его? Ну и для того, чтобы выразить ей свои соболезнования. Скорее всего, они были просто хорошими друзьями, ведь не бросил же он ее, когда она осталась в доме одна и практически без средств. Дорожки вот чистил от снега. Соня рассказывала мне, что прижди Женя была домработницей, мыла полы и унитазы у братьев Бронниковых, а потом раз и выскочила замуж за одного из самых завидных холостяков Москвы. Женя несколько раз прочитала этот абзац. Унитазы покоробили ее, конечно. И эти откровения Эммы не могли не настроить Женю против нее. Но надо же, позавидовала. Соня тоже хороша. Хотя эти женщины были близки, и почему бы Соне не поделиться со своей бывшей хозяйкой этой, к тому же всем известной информацией о новоиспеченной Жене Бронникова. «Ладно, — решила Женя, — Соню-то я прощу. Тем более, что никакая это и не сплетня, а чистая правда. А вот Эмма... Хотя ее тоже можно понять. В таком трудном положении оказалась женщина. У вас, господин следователь, может возникнуть вопрос, а почему он не залез в необитаемый дом? Интересненько. Почему она в своем дневнике обращается к следователю? Да потому что испугалась не на шутку. Словно заранее готовилась к допросу, в том случае, если поймают Сергея. Ох, хоть бы увидеть этого парня, и поговорить с ним. «Господин следователь, если вы читаете эти строки, значит, меня либо уже нет в живых, и меня убил некий Сергей, фамилию которого я так и не узнала, нанятый моим мужем, либо меня арестовали как единственного человека из окружения моего мужа, у которого был самый мощный мотив его убить». «Про мощный мотив — это хорошо. Это значит, что она, возможно, еще надеялась, что раз нет развода, значит, она еще успеет побороться за свои права». А еще она переполнена страхом смерти. И наверняка эти строки она писала в состоянии алкогольного опьянения. И Люта ненавидела мужа и боялась его смертельно. Спрашивается, а зачем это я начала вести дневник? Может, я на подсознательном уровне готовлюсь к смерти. И этот дневник поможет тем, кто найдет мое тело, понять, почему я так поступила. Но сказать по-честному, так не хочется умирать. Я еще не стара, мне всего 43 года может я и некрасива?» красиво да да страх смерти просто парализовал ее потому она начала пить что же касается красоты да красивая это красивая да только что проку от этого ох какая же я дура кто бы сомневался пришло сообщение от реброва он прислал видео и фото одного интереснейшего документа валера родина тебя не забудет воскликнула женя в сильнейшем волнении «Слушай, мы тут с Тоней очередную шарлотку приготовили. Приедешь?» Но он не приедет. Устал, был трудный день. Вернулся домой Борис. Женя встретила его на пороге, приняла из его рук коробку с пирожными. «А мы с Тоней шарлотку приготов. Но она не успела договорить. «Нотариус этот, Нечаев», — перебил ее Борис. «Уехал в Израиль навсегда». «Да? Ничего себе!» У него, оказывается, гражданство Израиля было. Вот такие дела. И что же теперь с завещанием? Понятия не имею. Ладно, Боря, проходи. Сейчас ужинать будем. Пётр с Наташей сегодня в Москве переночуют. Они ужинали в ресторане. Ночью, когда Борис уже крепко спал, Женя вышла из спальни и заперлась в своей комнате. Долго рассматривала видео, фотографию документа, который ей прислал Ребров. Сердце ее колотилось, хотелось прямо сейчас начать действовать. Но что, если она все это выдумала? Что, если ошибается?»